Глава 17. А не ты ли? В баре посетители были. Нельзя сказать, что было их тут много, но все же в зале стоял гомон. И тем не менее я заприметил пустые места. Торбы, сколько бы я ни осматривал, зал не увидел. Наверное, еще не пришел. Думаю, он появляется позже, когда народу сюда побольше подтянется. Народ, к слову, что-то был не невеселым. В основном молча пили, некоторые тихо переговаривались. Но было ощущение эдакой напряженности, недовольства. «Привет!» Я подошел к стойке, за которой бармен протирал пластиковые бокалы. «О, добрый вечер!» Бармен уставился на меня, словно бы пытаясь вспомнить, как меня зовут. «Фейтон, если не ошибаюсь, он самый. Если Дису ищешь, его сегодня еще не было!» «А что, он обычно тут околачивается?» «Да нет», — бармен на секунду задумался. «Бывает, конечно, и частенько, но вот чтобы прямо околачивается...» «Нет». «А торба?» «А этот старый хрыч тут такое впечатление, что живет», — усмехнулся бармен. «И где же он?» «Скоро подтянется, не переживай», — усмехнулся бармен. «А что такое? Он тебе зачем-то нужен?» «Да... я не хотел вдаваться в подробности». Бармен, похоже, понял, что откровенничать я не собираюсь. — Ну тогда жди. Думаю, к концу этого часа нарисуется. Что-то заказывать будешь? — Да, пиво, — кивнул я. — А не подскажешь еще кое-что? — Что? Мне сказали, что есть тут такие лысые и жаб. Где мне их найти? — А зачем они тебе? — удивился бармен. — Хочу кое-чего продать. Как понял, им продать будет выгоднее, чем на склад. «Ну, смотря что», — ответил бармен, а затем кивнул подбородком куда-то мне за спину. «Вон они в углу сидят». Я повернулся, пытаясь проследить, куда мне указывает бармен. Там в углу за столиком сидели двое. Один действительно был лысым, как коленка. Череп, обтянутый кожей, блестел под светом ламп, словно натертый воском. А второй был вполне себе обычным на вид мужиком». Во всяком случае, никакого сходства с тем самым земноводным я не заметил. Впрочем, может, кличка у него такая вовсе не из-за внешности, а из-за, так сказать, характера. Жадности, проще говоря. Я тут же подошел к их столу. «Здорово!» — поприветствовал я обоих разом. «И тебе не хворать!» — откликнулся лысый. Жаб же промолчал, потягивая свое пиво. «Тебе чего?» «Да вот, хотел узнать!» «Чего хотел узнать?» — Да мне подсказали, что вам можно продать трофеи. — Смотря какие, — оживился уже жаб, — чего у тебя? — Да пока ничего, — ответил я, — просто цены хотел. — Вот как будет, так и подходи, — отрезал жаб. — Да ладно, чего ты так сразу? — осадил его лысый и обратился ко мне. — Чего продать хотел? — Да говорю же, узнать хотел цены, — ответил я. — Ну да. — А с рюкзаком полным приперся просто так, — усмехнулся лысый. — Да это долг, Торбе, нашелся я. — Долг? — хмыкнул жаб. — В жизни не слышал, чтобы Торба кому-то чего-то в долг давал. Скорее уж кошмары вегетарианцами станут, чем Торба-меценатом. Прежде чем я хоть что-то ответил, снова заговорил лысый. — Торба, видать, за жрачкой тебя посылал. Ты ведь из новичков? — Э, да кивнул я. «Вот ведь черт! Лишний раз говорить кому бы то ни было, что я новичок и что набрал лут в маркете мне не хотелось. Но эта парочка раскусила меня сразу. Вот и нахрена я к ним поперся? Ну, смотри. На складе приличные консервы стоят по двадцатке в среднем», — начал лысый. «У нас по двадцать пять минимум, иногда выше. Как спрос есть, так цена растет». «Ну а те, что попроще, 6-7 кредов. Если что хорошее найдешь, лосося, например, можно торговаться. Но точно выше будет, чем на складе. Так что у тебя там?» Лысый кивнул на рюкзак, висящий у меня на плече. «Да говоришь, долг торбе. «Ты нам в уши не ссы!» Вдруг разозлился жаба. «Никому Торба в долг не давал и давать не будет! Или доставай трофеи, или вали отсюда!» Я молча развернулся и отошел от стола. Во-первых, заприметил Торбу. Во-вторых, общение с этими двумя мне совершенно не понравилось. Пошли в задницу. Лучше на склад все буду отдавать, чем им. Не обеднею. «Добрый вечер!» — поприветствовал я Торбу. Тот окинул меня каким-то странным измученным взглядом и указал на стул напротив себя, куда я тут же сел. «С чем пожаловал?» — спросил Торба. Да вот как договаривались, принес тебе добычу, ответил я. В глазах Торбы мелькнуло удивление. Мне? Ну, с тобой ведь договаривались, хмыкнул я. Ты дал на водку, я добыл трофеи, и хочу продать их тебе. Мне? Торба удивился еще больше. Похоже, после того, как он увидел меня возле столика лысого и жаба, решил, что я все добытое продал им. Или продам, не столь важно. «Тебе!» кивнул я. «У нас ведь такой уговор был!» «Ну да!» Удивление, наконец, отпустило Торбу. «Так ты что, был в маркете?» «Ага!» кивнул я. «Твою мать! Как ты вообще оттуда вырвался?» «Да повезло! Кто стрельнул, не видел?» «Нет, а что?» спросил я. «Да ты чего, парень?» всплеснул руками Торба. «Тут такой кипиш начался, всех новичков ловят, что были в маркете, и выпытывают, кто где был». «Зачем?» «Пытаются найти того, кто стрельбу начал и адище там устроил». По спине пробежал холодок. «Вот черт, похоже, я крупно вляпался». «Ну, я не видел, схватил, что смог и сбежал. Уже на полдороги выстрелы услышал и понял, что там началось что-то». «Что-то!» — хмыкнул Торба. «Да такого что-то уже, черт знает, сколько времени не было. Вот что я тебе скажу. Если кто начнет тебя спрашивать, вообще не говори, что был в маркете. И про меня ни слова, что я тебя надоумил туда пойти. Понял? А то нам обоим будет худо». «Лады?» – кивнул я. «А лучше», – предложил Торбо, подумав, – «свали в рейд. Может, тут как раз все поостынут, тоже сходят в город, да и забудется это все». А то пока слишком много разного народа крайне злыми ходят. — Хорошо, понял, — снова кивнул я. — Ты добычу-то забирать будешь? — Давай. Я передал Торбе рюкзак под столом. — Ого! Что там? — оживился Торба. — Дюжина консерв, — ответил я. — Каких? Глаза Торбы прямо-таки светились жадностью. — Самых простых, — обломал я его. — Сам понимаешь, хватал с перепугу первое попавшееся. Ну да, ну да, со вздохом сказал Торба. Понимаю. Почем берешь? Да по четыре заберу. Начал сокрушаться Торба. Сам понимаешь, товар не ходовой, особо никому и не нужен. Складу нужен по пятерке, заявил я и тут же добавил. А лысому и жабу еще дороже. Так чего им не сдал? Буркнул Торба. С тобой договаривались, я слово держу. Ха дорбо задумался. «Ну что же, спасибо». «Спасибом сыт не будешь», — хмыкнул я. «Есть предложение». «Какое?» «Можешь давать новые наводки, где чего достать можно, а я добытые буду тащить тебе. Если будешь дальше жмотиться, отдавать по твоим ценам буду лишь часть, причем самую дешевую, но это лучше, чем ничего». «Так понимаю, дурить новичков тяжко», Не все ведутся, и далеко не каждый вернувшийся лут тебе отдает. Турбо несколько секунд раздумывал над предложением. — Пойми, я тоже не могу цену дать нормальную. Свои резоны теряю, — буркнул он. — Я так понимаю, скоро Хабарка откроется. Будешь торговать там? — Ну, а торговать чем будешь? Тебе поставщики надо. И что-то я сомневаюсь, судя по мнению других, что кто-то с тобой дела хочет иметь. На новичках ты далеко не уедешь. Сколько на твой инсайт о маркете новичков повелось? Я и еще парочка. Человек пять, хмыкнул Торба. А сколько вернулось? Ты и еще один. И лут тебе принес только я. Ага, кивнул Торба. Ну вот и думай. Либо скоро жрать будет нечего, либо придется самому в рейды ходить. Так что ты предлагаешь? Предлагаю скупать у меня добытое по нормальной цене, перепродавать на Хабарке и жить на разницу. Думаю, тебе хватит. Да и дядька ты ушлый. найдешь чем еще прокормиться». «Хех!» Торбо усмехнулся. «Ты так уверен, что сможешь мне товары регулярно поставлять?» «Ну, хочется надеяться. Так я точно заработаю побольше, чем просто сдавая на склад». «Это да, это да!» — кивнул Торба. «Ну что, договорились?» — спросил я. «Ладно, по рукам!» — кивнул Торба. «Вот и славно!» «Э, ты куда?» — спросил я, увидев, как Торба поднимается из-за стола. «Дык это вещички в безопасное место надо перетащить!» «А расплатиться ты за них не забыл?» — напомнил я. «О, забыл, извиняй!» — спохватился Торба. «Ну да, конечно!» — буркнул я. «Так, 12 банок. Это я тебе сколько? 48 должен». 60, отрезал я. «Или у тебя память, как у золотой рыбки, и ты забыл, о чем мы договаривались». «А, точно, забыл», — начал ныть Торба. «Чего ты хотел? Лет-то мне сколько? Давай свой чип». Я передал ему чип, который получил от Дисы, тот самый, на котором он мне премию в две тысячи кредов подогнал. «Все, готово». Торбо вытащил чип из мини-терминала и передал мне. «А ты ничего еще не забыл?» — хмыкнул я. «Чего еще?» — прямо-таки обиделся Торбо. «Рюкзак мой!» — напомнил я. «Вот еще!» — взвился Торбо. «За него платить не буду. Или жди полчаса. Отнесу все и верну его. Или в следующий раз отдам. Ладно уж, потом вернешь». Махнул я рукой, и торбо торопливо направился к выходу, прихрамывая и пыхтя под весом рюкзака. Я же, только отхлебнув из своего бокала, обнаружил за своим столом жабы и лысого. «Ну что, отдал долг?» — спросил жаб и нехорошо так улыбнулся. Я бы даже сказал, ощерился. «А скажи-ка нам, любезный!» — более миролюбиво, но тоже с угрозой в голосе поинтересовался лысый. «А долг, Торби, недобытым ли из маркета ты отдавал?» «Вам какая разница?» — спокойно спросил я. «Нам? Нам никакой!» — хмыкнул Лысый. «А вот им будет очень интересно!» Он кивнул в сторону одного из столиков, где сидела четверо бородачей. «Это бородачи!» — пояснил Лысый. «Сегодня в маркете двое из них были укушены слепнями, и оба застрелились прямо там». Потеряли оружие, и экипировку, к слову, недешевую, и сейчас они очень злые. Как думаешь, что они сделают с тем, кто устроил стрельбу в маркете, из-за чего туда толпы слепней поперли? — Не знаю, — пожал я плечами, стараясь сохранить спокойствие. — Отпинают? — Как минимум, — кивнул лысый. — А вон там, — ткнул пальцем в другую сторону бара жаб, — сидят ловцы. Они и вовсе награду назначили за того, кто стрелять в маркете начал. Уверен, когда поймают этого дурня, кишки ему наружу вывернут. А я тут при чем? А ты, похоже, в маркете был. И сдается мне, ты и стрелял, заявил жаб. С чего ты это взял? Спросил я. Не валяй дурака, предупредил меня лысый. Мы знаем, как ты грохнул новичка и утащил его рюкзак. Да ну. Ну да передразнил меня жаб. «Вон того парня узнаешь? Он уверен, что именно ты стрелял. Грохнул его дружбана и спер его лут». Жаб ткнул пальцем в сторону своего стола, и там я увидел сидящего и подленько так ухмыляющегося Байрана. «Вот ведь сволочь поганая!» «Брешет он!» — ответил я. «Если бы все было так, меня бы на КПП приняли». Но мало ли, как у вас там все было!» Пожал плечами лысый. Но факт налицо. Ты новичок. У тебя был конфликт с другим новичком. И в результате ты появился в лагере с его мешком. А его самого нет. Какой вывод? Ты его грохнул. Пусть даже имела место быть самозащита. Но ты ведь его грохнул. Ну и что? А то что... Здорово, парни! Рядом со мной на свободный стул плюхнулся Диса. Что у вас тут за качели? «Не твое дело», — огрызнулся жаб. «А мне кажется, мое», — спокойно ответил ему Диса. «Я бон этого новичка, поэтому еще раз, какие к нему вопросы?» «Нам кажется, что он в маркете стрельбу начал», — заявил жаб. «Так что, Диса, ты бы не лез, а то еще и ты от ловцов отхватишь». «Когда кажется», — заметил Диса, — «похмеляться надо». «Ну а насчет отхватишь, ты за языком следи, кому и что ляпаешь. А то огребешь прямо здесь и сейчас, и ловцов не надо». «Ладно», — прошипел жаб, — «не хочешь по-хорошему, давай по-плохому». Он развернулся и отправился к столику бородачей. Лысый же остался за нашим столиком. Видимо, гад контролировал, чтобы мы улизнуть не попытались. «Мы все трое сидели молча». Диса спокойно развалился в кресле. Я судорожно придумывал варианты, как отбрехаться, если ситуация усугубится. Ну а лысый периодически пялился на нас, отвлекаясь на то, чтобы посмотреть, как идут дела у жаба. Внезапно я почувствовал, что Диса толкнул меня в ногу, причем настойчиво несколько раз. Естественно, заглядывать под стол я не собирался. Если Диса что-то хотел мне просто передать, сделал бы это открыто». «А так, нужно незаметно». Диса вновь чем-то толкнулся. Я сделал вид, что хочу просто поправить стул, немного пересесть. И в этот момент взял то, что передавал мне Диса. «Твою мать, это пистолет! Неужели он думает, что сейчас начнутся неприятности?» Полученный пистолет, я стараясь не привлекать своими движениями внимания Лысого, положил себе на колени так чтобы в любой момент иметь возможность быстро его выхватить. Хотя, как им быстро воспользуешься, если я нащупал на нем пломбу? Сорвать ее, что ли? Так ведь легко не получится. Специально делали так, что просто голыми руками ее не оторвать и оружием не воспользоваться. Вообще, о чем думает Диса? Если мы откроем тут стрельбу, если я открою стрельбу в баре, мне точно конец. Здорово, Диса! К нашему столу в сопровождении жаба подошел здоровенный бородатый мужик. Он уселся на единственный свободный стул, заставив жаба оставаться на ногах. «Тут говорят», — заявил бородач, — «что этот новичок был в маркете». Он кивнул в мою сторону. «Возможно», — уклончиво ответил Диса. «Вам какая разница?» «Ты знаешь, какая», — ответил бородач. «Мы сегодня много чего лишились». Пушки и амуниция на десятки тысяч кредов просто так профукана. Так что, был он в маркете или нет? — И не вздумай врать, что ты был с ним, — встрял жаб. — Я тебя сегодня днем видел в лагере. — И в мыслях не было, — спокойно ответил Диса. — Я сегодня из лагеря носа не высовывал. Он повернулся ко мне и спокойно спросил. — Ну что, люди тут интересуются, был ты в маркете сегодня? Был, честно признался я, осознав, что отпираться смысла нет. А чего же ты туда попёрся, юный друг? Мягко и как-то поэтически поинтересовался у меня бородач, ни хрена не зная и не умея, полез в такую: "А с чего ты взял, что не зная и не умея?" спросил Диса. Он вообще-то у меня в помощниках, а я его бон «Так что же ты, Бон, его в маркет в первый день отпустил?» — пожурил Дису Бородач. «Твое какое дело?» — осадил его Диса. «Кто-то запрещал?» «Нет, никто не запрещал», — хмыкнул Бородач. «Просто новички могут там начать нервничать, бедно творят. Вот как и случилось, собственно. И претензии, естественно, сразу же к моему помощнику». Диса склонил голову на бок, презрительно глядя на Бородача. «Интересно, а чего вы решили, что именно он виноват, а, дровосек?» «Ну так свидетель есть», — развел руками Бородач. «Говорит, видел этого парня», — кивок в мою сторону, с рюкзаком своего напарника. «А напарник сгинул. Легко предположить, что мой помощник грохнул напарника вон того урода». Диса кивнул в сторону Байрана и закончил его фразу. «Так?» «Именно!» — кивнул Бородач. «Так может, как раз тот урод и устроил стрельбу? Увидел, как мой помощник снял его дружка и попытался отомстить? Может и так, кто знает. Но ведь первым умер напарник того парня новый кивок в сторону Байрана. Чем-то же твой помощник его убил...» «Мой помощник знает, как надо себя вести, тем более в таком месте, как Маркет», — заявил Диса. «Верю», — кивнул Бородач. «А доказать сможешь?» «Легко», — кивнул Диса и приказал мне. «Пушку достань». «Э, ты чего?» — занервничал Бородач. «Да и лысые с жабом дернулись. Но я лишь достал пистолет, который мне загодя передал Диса, и положил его перед собой на стол». Все взгляды сидящих за столом были обращены к оружию.